Поздний вечер, 29 июня. Юджин читает переписку в чате. Столько всего происходит, а мне приходится работать. Как я жалею, что не смогла ничего увидеть своими глазами. Это тот случай, про который говорят, жизнь проходит мимо. Бери и смотри видео. все снято по 10 раз с разных сторон. Агдан даже не подумала расстроиться. На всех видео совершенно спокойно. Любая нормальная девушка... Давно боже, уже расплакалась. А это смотрит, словно даже не знаю, как она смотрит. Слов не подберу. С презрением или с брезгливостью мне так показалось. Не слишком ли она вжилась в роль духа королевы Менсонхва, чтобы так смотреть? А что, если она и в самом деле окажется им? Мне вот очень хочется посмотреть, что будут делать эти тупые фанючки, когда об этом узнают. Такого быть не может, Переселение душ не существует. Ага, и черная таду не просто так ее защищает. Просто такое умное животное с помойки, полно таких. Она просто бешеная и бросается на людей. Сначала бросилась на саши, а потом на их фанатов, которые просто стояли. С каких это пор кидание яйцами стало просто стояли? Что-то новое в фан-движении? Еще неизвестно, кто кидался яйцами. Может, это были фанаты ее агентства, випы или эльфы, а пострадали савоны? Пусть не ходят по чужим агентствам. И еще скажут спасибо, что Тодук Каяньи на них не бросилась, а только попугала, чтобы не лезли к ее хозяйке. Точно были бы трупы. Родители пострадавших заявили на Агдан в полицию, требуют усыпить опасное животное. Воистину, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Что они все будут делать, когда умрут и встретятся с духом Мен Сан «Я вижу, ты крепко уверовала». «Не только я. Видела поклон Ким Джан Хвана. «Это кто? Звезду нации не знаешь? Не скорее что ли?» Песен Трот не слышала никогда. Я поняла, о ком ты. А разве он уже не умер? Обалдеть, ты что, видео не смотрела? Не смотрела я ничего. Так иди и посмотри, а не позорься тут. А кто знает, почему Випы и Эльфы против Агдан? Они же из одного агентства. Не все Випы и Эльфы против Агдан. Это ненормальные фонючки против нее. Защищают своих оп. Но ведь сегодня Fan Entertainment выложили видео, где парни все объяснили. Они работают вместе, и то видео на самом деле – просто дружеская шутка, снятая в неудачном ракурсе. Слишком много было этих видео, снятых в неудачном ракурсе на этой вечеринке. В Entertainment нужно было выкладывать объяснения быстрее, а не ждать не пойми чего целые сутки. А теперь уже много чего случилось. «Слышали, что випы, эльфы и савоны прислали похоронные венки к дому Юнми и разрисовали из баллончиков в кафе ее мамы? Мне кажется, они перешли грань. Они еще маму и сестру Агдан побили, когда эти пытались им помешать». «Да, это, пожалуй, уже слишком. Нападать на семью-то зачем? Договаривались ведь такого не делать». «Сложно договориться, когда мозгов нет. Я думаю, Агдан им этого не простит». «А что она им сделает?» Если полиция найдет кого-нибудь из тех идиотов, что это сделали, не думаю, что их семьям можно будет рассчитывать на урегулирование в досудебном порядке. Наверняка они все несовершеннолетние, ничего им не будет. Не стала бы на это рассчитывать. Я знаю, что мама ЮНМИ попала в больницу. Это уже серьезно. Агдан сама виновата, что вызвала такой негатив к себе. Нужно было сразу извиняться, а не ждать, чтобы ее стали заставлять это делать. А за что ей нужно было извиняться? Кстати, в сети выложили большой фрагмент видео с дня рождения Айю. Я еще раз его пересмотрела. Нет там никакого оскорбления Саши. Наоборот, Агдан говорит, что они классные. Просто в Америке это не поняли. И в видео со своими извинениями она об этом же говорит. Чего Савоны начали ее хейтерить, я так и не поняла. Айю исключила ее из списка друзей. Но это не удивительно. А Ю должна поддерживать политику своего агентства. Было бы странно, если бы она продолжала отношения с Агдан, когда президент Суман поругался с президентом Санхёном. Из-за Агдан все поругались. Випы, эльфы и савоны тоже начали ругаться. Не могут разобраться, кто из них разрисовал стены дома Юнми. И похоронные венки прислал. «Серьезно? Так быстро начали отыгрывать назад? А так громко кричали!» За всех-то отвечать не хочется, героев сейчас нет. В чат короны не войти, там просто ужас какой-то творится. Пытаются угадать, будет ли у них камбэк. И ругают юнми. Я думаю, президенту Санхену придется его отменить. Савоны решили минусовать их полностью. Нападение Тадук Каянье их разозлило. А еще больше их разозлило, что фэн-энтетеймент не принесли извинений за инцидент. «Если здесь отменят камбэк, тогда корона в Японию не поедет?» «Наверное, да. Я не знаю, какие у них были договоренности с Японией. Но если группа не камбэкнулась на родине, как она тогда поедет на промоушен куда-то еще?» «Это логично. Я в печали». «Ну вот», – с удовольствием думает Юджин, прервавшись и отведя глаза от экрана. «Я словно невидимый злой гений. Все подозревают друг друга, не зная, что тут есть третья сила». Отправить траурные венки к дому Юнми было моей просто гениальной идеей. И дурачки с баллончиками отлично сработали. Всего-то нужно было зайти в чат и пригласить желающих присоединиться к мести. Так много дураков вокруг, даже удивительно. Похоже, Агдан права. Наша школа печатает идиотов, не способных к критическому мышлению. Но я-то училась за границей, не читаем». «Нужно только быть поосторожнее с людьми, вроде Чо Сумана. Их в этих школах не учили». Похоже, он сильно огорчился, что я выложила еще один кусочек видео. Слышала, что так огорчился, что даже с президентом Фэн Энтетеймент поругался. «Ай-яй-яй, что я натворила?»